Глава 15. Друг приходит на помощь. Нет, я покачал головой. Ничего общего с Зафилией тут нет. Кошка-девочка это обычная девочка, только с ушками и хвостиком. Сорри по отвращению на лице бабули, она думала совсем иначе. Мне пора, быстро произнесла она. Кажется, я забыла выключить плиту. Всего хорошего, сказал я ей, на уже в спину. Шишкина стремительно скрылась в подъезде своего дома. Я с трудом сдерживал смех. В целом, мне удалось добиться сразу двух целей: избавился от любопытной старухи и теперь ничто не мешает спокойно нести добычу в дом. Кроме того, она теперь расскажет всем в округе про мою сумасшедшую девушку-костплейщицу. Это-то мне и нужно было. Теперь не придётся каждому встречному поперичному объяснять, почему моя девушка так необычно выглядит. Глинный язык старухи сослужит мне добрую службу. Хочется на того или нет. Когда я вернулся в кусты за своими вещами, мне в голову пришла мысль: а действительно ли Мэй моя девушка? Принцесса Махис невероятно красива, и она мне очень нравилась, но чувствует ли она то же самое ко мне? Вчера перед моим уходом мы поцеловались. Это очень хороший знак, но поцелуй как таковой. Пока что ещё ни о чём не говорит. Думаю, пока что не стоит забивать себе голову рассуждениями на эту тему. Лучше пока что плыть по течению и посмотреть, что будет дальше. Когда мы с моей вошли обратно в дом, и я закрыл за собой, внезапно кошка-девочка прильнула ко мне всем телом, крепко обвела меня руками. Лицом она прижалась к моей груди, словно хотела зарыться в неё. "Денис", радостно прошептала кошка-девочка. Она уже полностью проснулась и пришла в себя. "Я так волновалась, пока ждала тебя. Как же я рада, что ты вернулся. Всё хорошо, не переживай". Я улыбнулся, стараясь не выронить тяжёлый рюкзак из рук. Просто немного задержался. «Покажи мне, как варить кофе, и расскажи о своих приключениях», сказала принцесса с неохотой, расцепив объятия. Я показал мои пакетики с растворимым кофе, объяснил, как отмерить необходимое количество порошка и всякое такое прочее. Приготовив кофе, мы вместе сели на диван, держа в руках кружки с дымящимся напитком. Я рассказал ей о своей встрече с благородным народом Кот-Э и показал круглую пластину, которую дал мне их вожак. Потом поведал о прекрасном озере и странном гребном лесу. Мэй улыбалась, слушая мой рассказ. Но когда я сообщил ей о борках и о их жертве, её хорошенькое личико побледнело. «Вероятно, это была эльфийка из семьи фермеров», вздохнула кошка-девочка. «Рядом с реками много плодородных земель. Там всегда много фермерских хозяйств». Фермеры выращивают корнеплоды, держат домашний скот. На них частенько нападает лихой люд. Клан Махиз должен защищать мирных жителей, но после переворота на наших землях настали смутные времена. Монолайс, куда сильнее озабочен удержанием личной власти, нежели бедами простого народа. Я похоронил беднягу под камнями, сказал я, после того, как перебил орков. Ты правильно поступил, сказала она, мило улыбнувшись мне. Но сам ты не пострадал? Орки очень сильные и опасные воины, нича так рыланом. Я немного накосячил. Один подкрался сбоку между камней и застал меня врасплох. Я не успел выстрелить, и он сбил меня с ног. Я задрал рубашку, показав принцессе свои синяки. Мои грудь рёбра заметно посинели в местах ударов и сильно болели. Знатно же мне прилетело. Ох, Денис, выдохнула мы, нежно коснувшись моей груди прохладными пальцами. Сильно болит. «Немного, если делаю глубокие вдохи». Я лихо рассмеялся, возвращая рубашку на место. «Но жить буду. В следующий раз буду осторожнее». «Тебе удалось что-нибудь добыть?» спросила она, глядя на меня своими прекрасными лиловыми глазами. «Не без этого». Я встал с дивана и схватил рюкзак, стоявший рядом на полу. Перенёс его на диван и расстегнул. Мэй ахнула при виде всего золота и серебра внутри. «Во имя пушистой мистерии!» Снова поминала она своих подземных богов. Как много, да, ответил я. Целое состояние. Бандиты должны были ограбили десятки фермерств, чтобы набрать столько золота, тихо, но твёрдо сказала Мэй. Хорошо, что ты убил этих зверей. Как принцесса клана Махис, я считаю, что все монеты по праву твои. Я решил не рассказывать принцессе о том, что Маналайс объявил за её голову большую награду, если верить туркам. Это только обеспокоит её. Кроме того, прекрасная принцесса была в безопасности здесь на поверхности, со мной. И я сделаю всё, чтобы оно так и оставалось впредь. В пещере, кроме орков, был ещё один, другой. Задумчиво произнёс я и показал мы ей большой трофейный клык. Здоровый такой, больше двух человеческих ростов, с чёрной шкурой и руками до пола, нереально злой и сильный. Скорее всего, это был чёрный тролль, тихо произнесла принцесса, разглядывая клык в моих руках. Как ты описал, они очень сильные и злые. Впадая в ярость, перестают чувствовать боль. А по сне их разве что драконы и демоны. Ах, Денис, неужели ты встретил чёрного тролля? Похуже на то, я улыбнулся. Но я убил его точно так же, как и орков. Хотя с ним пришлось повозиться. Нереально живучая тварь. Кучу патронов на неё извёл. Ты поистине великий воин, очеродий, Денис. Мы покачала головой. Если сумел один на один одолеть чёрного тролля, больше ни троль, ни орки никого не побеспокоит, сказал я, застёгивая рюкзак. Надо будет подумать, куда из него пересыпать золото. Ты хороший человек, сказала мы, хлопая длинными ресницами. На меня она смотрела с восхищением и признательностью. Мне очень повезло встретить тебя. Я не хочу возвращаться в яркость. Я хочу жить на поверхности с тобой, самым добрым и заботливым человеком. Наши лица снова оказались близко-близко. Я смотрел прямо в её сверкающие лиловые глаза. Хочу расцеловать их прямо сейчас. Но мы неожиданно отстранились. Ты, наверное, проголодался, сказала она, отведя взгляд. Давай я приготовлю что-нибудь перекусить. Да, конечно, я кивнул, слегка расстроенный таким поворотом. А я пока, пожалуй, приму душ. Струи прохладной воды немного освежили меня, внесли ясность в сознание. Возможно, мы просто испугалась тому, как всё быстро между нами происходит, поэтому и не дала себя поцеловать в этот раз. Думаю, стоит просто оставить её на некоторое время в покое, со своими мыслями. Ей нужно ещё немного времени, чтобы освоиться. Стоило выйти из ванной, как мне в нос ударили сильные и приятные запахи чего-то съедобного. Войдя на кухню, я увидел Мэй у плиты. "Как вкусно пахнет", сказал я с улыбкой и подошёл поближе, посмотреть, что она задумала. Кошка-девочка поджаривала на сковороде картофель и лук, которые я купил вчера. Рядом в кастрюле радостно кипели несколько сосисок. "Я думаю, что после вылазки ты проголодался", сказала Мэй, стрельнув глазами в мою сторону. "Так странно готовить еду, не разводя костра и не собирая дрова. Я просто поворачиваю эту ручку, и рождается пламя. Я, я чувствую себя колдуньей". Она выглядела весьма смущённой. "Добро пожаловать в наши ряды, адепт", я подмигнул ей. Старайся и когда-нибудь дорастёшь до архимага. Я только сейчас поняла, насколько вы, жители поверхности, превосходите нас, мы вздохнула. В яркости приготовления еды занимает больше часа. Надо долго возиться с костром и очагом, набирать воду. На нежном лице кушка девочки играла милая улыбка. Что-то в этой обычной домашней сцене было такое, от чего моё сердце наполнилось теплом. Я достал несколько тарелок, и мы уселись за кухонный стол перекусить. Ужин удался. Мы отлично справились с ролью повара. Правда, в еде ощущался недостаток соли. Кошка-девочка её не добавила, так как просто не знала о существовании приправ. Надо постараться не забыть и обязательно ей рассказать. Ещё одна возможность немного расширить её горизонт познаний. "Спасибо", сказал я, опустошив свою тарелку и улыбнулся. Поел и как будто заново родился. «Я рада, что тебе понравилось». Мэй мило покраснела и опустила глаза в свою тарелку. После обеда мы оба улеглись в гостиной на диван. Я положил на колени ноут и раскрыл экран. Сбоку подключил провод, вливая через телефон живительный интернет. Мэй забралась с ногами на диван, прижалась ко мне с бачку. Ее лиловые и любопытные глаза блестели, пока она наблюдала за моими действиями. Очень внимательно, словно все запоминала. Надеюсь, последний раз я использую мобильный инет. Завтра должны провести нормальный интернет. Сейчас надо определиться с драгоценностями, иначе я рискую остаться без денег». Заглянув на несколько сайтов с аукционами, я нашёл пару дорогих бирюлик, похожих на мои трофеи. Стоили они от 5 до 30 тысяч долларов, что при нынешнем взлетевшем курсе выглядело ну очень вкусно. Впрочем, это пока что были просто предположения. Проблема заключалась в том, что в таких местах требовали «документы», подтверждающие возраст предметов и их происхождение. А у меня, кроме честного слова и ламповых историй про афганских наркошейхов, ничего и не было. Оказалось, что существует бесчисленное множество факторов, влияющих на цену изделия. Например, чистота золота, а также наличие в украшении драгоценных камней. Я мог бы продать его быстрее в ломбарде и не рисковать Но мысль о том, сколько денег я могу потенциально заработать, сдерживала меня от опрометчивых решений. У меня ещё оставались деньги на карточке, не самая маленькая сумма. Хватит, чтобы протянуть какое-то время. Коммуналку выплачу, за интернет тоже расчитаюсь без проблем. Правда, налоги на недвижимость и землю вряд ли потяну, но до них ещё не скоро. Чего мне действительно не хватало, так это толкового юриста, который бы знал отечественное законодательство как свои пять пальцев. И тут до меня допёрло. Решение это лежало на поверхности. Муж моей сестры, Сергей, работал в прокуратуре, и я знал, что у него есть множество знакомых из крупного бизнеса, которым он периодически оказывает консультации во внерабочее время. Причём оказывал настолько успешно, что они с Алёной уже выплатили ипотеку за дом. Нет, не думаю, что он занимался чем-то противозаконным. Сергей был очень толковым юристом и по максимуму использовал свои умения. Помогал людям найти выход из трудного положения, не нарушая при этом законодательство. В конце концов на то юристы и существуют, чтобы подсказывать юридические лазейки. Мы были знакомы ещё с тех пор, как я учился в старших классах школы. Он уже тогда стал парнем моей сестры и частенько бывал у нас в гостях. Я тоже бывала после уроков, заскакивал к нему, и мы вместе катали в приставку. Я отключил телефон от компа, нашёл Серёгу в своих контактах и нажал кнопку вызова. «Что ты делаешь?» Май наклонила голову с любопытством, рассматривая сверкающий экран телефона. "Ничего особенного", сказал я, приложив трубку к уху. До меня не сразу дошло, как странно мои действия выглядят для неё. "Я просто звоню". "Алло?" донёсся из трубки голос Сергея. "Денис?" Кошка девочки навострила пушистые ушки и замерла, прислушиваясь к каждому звуку. "Привет, Серёк", сказал я в трубку. Ты разговариваешь с демоном, сидящим внутри телефона? ответила принцесса и озадаченно нахмурилась. Нет, сказал я девушке. Это мой друг Сергей. В точку, братан, сказал Сергей. В его голосе чувствовалось любопытство. Кажется, он тоже услышал голос моей. Это я и есть. С утра ещё был, по крайней мере. Секунду, сказала я в трубку. Прости, Серёк, подожди минутку. Я между прочим на работе, раздражённо сказал Сергей. «Начальство скоро придёт за отчётом. Давай резче!» Я на мгновение отключил динамик и повернулся к Мэй. «Это устройство также позволяет мне разговаривать с людьми, которые находятся далеко», — объяснил я своей гостье. «Я собираюсь поговорить со своим другом. Он может дать хороший совет, как продать драгоценности за достойную цену». «А-а-а!» — протянула Мэй, и её лиловые глаза расширились от изумления. «Разве это не волшебство? Говорить с теми, кого нет рядом!» Я пожал плечами и поднёс палец к губам, прося о немного тишины. Май понимающе кивнула. "Серёк", сказал я, включив звук на телефоне. "Давай, колись", раздался голос в трубке. "Кто это там у тебя? Уже девушку нашёл себе?" "Вроде того", сказал я, взглянув на кошка девочку сидящую рядом со мной. "Слушай, нужен твой совет по юридической тематике". "Давай", сказал Серёга, сокрушенно вздохнув. Могу, чем смогу. Но помни, что мои возможности не безграничны. Какую из статей уголовного кодекса ты нарушил? Сергей всегда смотрел на жизнь с юмором, даже если по долгу службы собирался кого-то засадить в серьёз и надолго. Не выдумывай, фыркнул я. Предположим, я нашёл у дна на участке закупленный клад с золотом. Мои дальнейшие действия? Подумай, как будешь прятаться от пиратов, которые его там закопали, без промедления сказал мой старый друг. «А то ведь пришлют чёрную метку, ну и, сам понимаешь, карту потребует, Билли Джонс». «Нет, правда», — серьёзно сказал я. «Что мне предпринять, если действовать по уму? Как это всё продать?» «Хо», — задумался Сергей. Внезапно он тоже стал очень серьёзным. «Ты правда нашёл золото? Сколько?» «Предположим, что довольно много», — сказал я. Из-за волнения я встал с дивана и начал ходить по комнате. И вполне возможно, что на участке перед домом может быть спрятано ещё больше. Я оставил себе немного пространства для манёвра. В конце концов я планирую вернуться в подземелье, чтобы добыть ещё больше сокровищ. И мне надо будет как-то объяснить их появление другу. Почему бы и правда не списать всё на дедушке на богатство?» «Что конкретно ты нашёл?» — спросил Сергей. «Монеты, цацки женские, золотой ночной горшок Ивана Грозного». «Скажем, украшения с драгоценными камнями», — сказал я, меряя комнату шагами то вперёд, то назад. «Очень старые на вид. Камни довольно большие, возможно, они принадлежали деду, и он решил их закопать». «Хо. А документов в квартире на сокровище ты не нашёл?» «Всё перерыл по нескольку раз. Ни документов, ни сертификатов подлинности». Печально вздохнул я. «Я только могу предположить, что дед по молодости раскулачил музей в Афгане или сокровищницу нарко-шейха». и перевёз всё в Союз. Ну а так как отношения с родителями у него были натянутые, он решил сокровища приплятать. В завещании ни слова о них. «Какая, однако, ситуация?» — пробормотал Сергей. «Даже не знаю». «Ладно, во-первых, даже не вздумай нести их в ломбард». «Уже носил», — признался я, — «но продавать не стал». «Надеюсь, ты там не светил паспортом?» «Нет, а что?» Есть вероятность, что дадут на тебя на водку не самым законопослушным личностям, сказал Сергей. У меня по спине пробежал холодок. В голове сразу возник образ того здорового бородача из ломбарда, куда более угрожающий, чем он выглядел в реальности. Сколько тебе предложили в ломбарде? спросил друг. 100.000 рублей. Сергей от души присвистнул. Похоже, ты и впрям нашел что-то очень ценное, сказал он. Во-вторых, в ювелирные магазины тоже не ходи. Там первонаперво потребуют документы на сокровище, а то вдруг они крадены. Никто не хочет неприятностей из-за законом. Понятное дело, сказал я со вздохом. Что мне тогда делать? Для начала сделай фотоснимок, подтверждающий, что ты нашёл сокровище на своей земле, ответил Сергей. 50% от найденного клада получает владелец земли, где была сделана находка. Ясно. А дальше что? В-третьих, тебе надо найти толкового юриста, который специализировался бы на подобных вещах, произнес он. Кладах, ювелирке, наследствах и так далее. Пусть подскажет тебе, как доказать, что сокровища принадлежали деду. Честно, я всё же немного по-другому профилю работаю. Юрист, скорее всего, сдерёт с меня хороший процент, печально произнёс я. И далеко не факт, что от него будет толк. Это да. Сергей замолчал, словно о чём-то напряжённо думал. Может быть, у тебя есть хороший знакомый, который мог бы помочь? спросил я, когда пауза затянулась. Ладно, так и быть, с неохотой произнёс Сергей. Записывай телефон. Внутри меня всё взлекало. Схватив тетрадку и ручку, я записал номер, который мне продиктовал Сергей. Вениамин Михайлович Мухин, произнёс Сергей. Он помощник крупного московского бизнесмена и курирует сеть ювелирных магазинов. Год назад эти ребята Попали в серьёзные неприятности, связанные с неуплатой налогов. Я убедил их заплатить в государственный бюджет налоги в полном объёме плюс набежавшие пени. Взамен на добровольное сотрудничество со следствием я подсказал им, как не доводить ситуацию до уголовного дела производства. О, как. Мы сохранили контакты друг друга после этого случая, сказал друг. Они с тех пор исправились и больше ничем предосудительным не занимались. По крайней мере, не попадались, он хохотнул. Смело звони по телефону, проси Вини Амина Михайловича. Скажи, что от меня. Расскажи ему ситуацию, как есть. Понял? От волнения я начал ещё быстрее ходить по комнате. Моё имя должно помочь, сказал Сергей. Может быть, тебе даже скидку дадут, если решат взять твой клад на реализацию. Но это не точно, так что губу заранее не раскатывай. И я усмехнулся. Технически с Сергеем нельзя было давать мне подобного рода советы, но в любом случае я был очень благодарен моему другу за то, что он сделал. Думаю, в случае успеха сделки надо будет его обязательно отблагодарить. — В любом случае желаю удачи, — сказал Сергей напоследок, — чтоб всё срослось. — Спасибо, — усмехнулся я. — Буду надеяться. Если всё получится, с меня подарок. — Ой, да забей, братан. Бывай. Я отключился и бросил взгляд на номер, записанный на бумаге, думая, не стоит откладывать дело в долгий ящик, сразу позвонить. Мне нужно сделать ещё один звонок, сказал я Мэй, которая всё это время наблюдала за мной. Хорошо, Денис, как скажешь, сказала принцесса, пожав плечами и тепло улыбнувшись. Я тогда не буду отвлекать тебя от твоих колдовских дел. Пойду помою посуду. Она ушла на кухню, а я снова набрал номер. Через мессенджер Telegram Разговор всё-таки будет довольно деликатным, а данный мессенджер вроде бы считался одним из самых надёжных в плане приватности. Пару секунд слушал музыку рингтона, а потом вызов на том конце приняли. Вы позвонили в офис Вениамина Мухина, топ-менеджера Кристального озера. Раздался приятный женский голос. Чем я могу помочь? Добрый день, сказал я приветливо. Меня зовут Денис Магило. У меня есть деловое предложение для Вениамина Михайловича касательно продажи драгоценностей. Можете ли вы рассказать подробнее? любезно сказала девушка. И тогда я передам ваше предложение Вениамину Михайловичу. Дело было так, начал я. Я получил от деда по наследству земельный участок. Случайным образом нашёл очень старые и дорогие на вид украшения, когда работал во дворе, из золота и с большими драгоценными камнями. Как и всегда, я сказал полуправду. Нашёл клад у себя на участке звучит лучше, чем упилы обобрал летучую мышь переростка в древнем подземелье. а то ещё решат, что я спятил. Проблема в том, — продолжал я, — что дед не упомянул золото и драгоценности в завещании. У него были не самые хорошие отношения с родителями, знаете ли. Я подозреваю, что украшений может быть на самом деле больше. Мне посоветовали вас, как проверенную фирму». «Хм, интересная история», — сказала девушка, не скрывая удивления. «Можете предположить, сколько лет предметам, которые вы нашли?» Я вытащил кольцо с рубином из кармана и посмотрел на него. Я понятия не имел, как определить возраст драгоценности. Это кольцо вполне могли сделать в наше время, а могли и тысячи лет назад. Понятия не имею, признался я. Но выглядит оно достаточно необычно. Никогда ничего подобного не видел. Вполне может быть, что ему сотни или даже тысячи лет. В трубке на несколько секунд воцарилось молчание. Я вас записала, сказала секретарь. Если Вениамина Михайловича заинтересует ваше предложение, он вам перезвонит. А я могу с ним прямо сейчас поговорить. К сожалению, у Вениамина Михайловича очень плотный график. Если он сможет выделить время, то мы с вами обязательно свяжемся. У меня слегка пересохло в горле. Передайте ему, что я от Сергея Балашова, прокурора, сказала я поспешно, пока девушка не успела положить трубку. Он порекомендовал мне Вениамина Михайловича как человека, который сможет помочь с моей проблемой. Сергея Балашова, уточнила она. Да, верно. Подождите, пожалуйста, сказала девушка после долгой паузы. В динамике снова заиграл рингтон. Я прождал несколько минут, слушая мягкую музыку. Нервишки опять расшатались, и я начал ходить по комнате из стороны в сторону, словно хотел таким образом снять накопившееся напряжение. Вениамин Мухин Внезапно произнёс мужской голос, когда музыка оборвалась. Мой секретарь сообщила мне, что вы нашли ценные вещи на вашем участке. Я быстро взял себя в руки. "Да, всё верно", объяснил я. "Сергей Балашов мой хороший друг. Он посоветовал мне звонить вам, прежде чем нести на хутку в полицию". "Что, уж очень правильный совет", сказал Вениамин Михайлович холодным голосом опытного дельца. "Я очень уважаю Сергея и всегда прислушиваюсь к его рекомендациям". «Сможете подъехать в мой офис сегодня?» «Сегодня?» — переспросил я и бросил взгляд на время. Было уже далеко за полдень. «Такие вопросы лучше решать быстро. Многие люди, получив большое наследство, начинают творить глупости. Моментально спускают деньги на айфоны, кредиты и тому подобное. Сможете подъехать часом к шести?» «Да, без проблем», — сказал я. «Ещё добавлю, что я отнёс одно из найденных колец в ломбард. Там предложили за него сто тысяч». На несколько мгновений воцарилась тишина, и я почти мог слышать, как крутятся шестерёнки в голове моего собеседника. Полагаю, топ-менеджер пытался понять, буду ли я стоить потраченного на меня времени. "Что ж, я вас услышал", наконец сказал Вениамин Михайлович. "Скажу Маше, чтобы выписала на вас пропуск". Он продиктовал мне адрес офиса. Кажется, это было где-то в Москва-Сити. Хм, никогда там не был. "Ещё есть вопросы?" произнёс он напоследок. "Нет". сказал я, пытаясь скрыть своё волнение. Всё понятно. Превосходно, сказал Виниамин тем же сдержанным тоном. Тогда жду вас в 6.